Небо и стихи. Светок дубовых осыпало на землеству осеннее небо. Сики. К дереву прислонюсь, Так редкие листья на ветках, Луна и звезды. Сики. Вот и вышла ночь из врат дзенского храма, Луна и звезды. Сики. Глубокая ночь. Как будто сместилось русло реки небесной. Рансетсу. Сноска. Небесная река. Млечный путь. Бурное море. протянулось до острова Садо. Небесная река. Басё. Сноска. Остров Садо. Большой остров у северного побережья острова Хансю. Что за дивный вид? Сквозь рваные сёдзи сияет небесная река. Исса. Одним концом нависает она над горами, небесная река. Сики. Замечательный вид. Гору Фудзи туманом окутал моросящий дождик. Басё. На рассветной заре голос Колокол приглушен пеленой тумана. Басё. Рассветный туман. На картине словно во сне бредет прохожий. Бусон. Сноска. Имеется в виду картина автора. Бусон был одним из лучших художников своего времени. Сквозь рассветный туман... Шум ярмарки в горном селенье на тысячу домов. Бусон. Сквозь густой туман, о чем это там перекличка, С лодки из холма. Кито. Туман над рекой. Лошадей загнали в воду, плещется вода. Тайги. Туман над рекой слегка развеяло ветром Проглянула лодка. Соин. Не там ли омут, загубивший столько душ, Пелена тумана? Бусон. Рассветный туман. Кто-то бродит с колотушкой. Тук-тук-тук-тук-тук. Бусон. Вечер полной луны. К хозяйке соседнего дома заявилась гостья. Бусон. Сноска. Вечер полной луны, 15 -е число восьмого лунного месяца и 13 -е число девятого, когда принято было с друзьями любоваться красотой полнолуния. Вот и стрекозы, больше не мельтешат там и сям, восходит месяц. Кикаку. Рассвет настает, и туман с горы Асама окутал столик. Исса. Наробиться... Дробиться, но там же, где и была, луна в потоке. Тёсю. Перекувырнулась и поплыла себе прочь луна в потоке. Рета Поспешает луна, хоть капли дождя не просохли на ветвях дерев. Басё. Быть может, луна, застывший на небе из сгусток, Ночной прохлады — Тейсицу. Из переплетения густых всевозможных теней Луна восходит — Нангай. Ясная луна. На циновку в комнате легла тень сосны — Кикаку. Сквозь сеющий дождь под окном шлеп да шлеп каштаны. Луна в тумане — Усен. В коровьем хлеву замычал протяжно вол. Луна в тумане Сики. Вихрю в небесах лучше нет попутчика, чем ясная луна. Бонте. Куда так спешит, в полнолуние корабль паруса подняв? Байкин Полнолуние лишь закончили уборку в храме Дзенко Дзи. Иссе. Даже в котелке, где варятся нынче ботаты, Мерцает луна. Кероку. Луна в небесах. Через бедный квартал шагаю, Залит сиянием. Бусон. Синяя цепля голос вдруг подала Этой лунной ночью. Рансетсу. Из горного храма Слышится, как рушит рис. Лунная ночь. Ицудзин. У кита слушаю хор лягушек. Слушаем луну. Созерцаем хор лягушек. Заливное поле. Бусон. Постучаться бы поскорее в храм Миидера. Луна сегодня. Басё. То к верхушке сосны — «Прицепляю луну, то снимаю, сижу, любуюсь. Хокуси. Луна в эту ночь. Право, трудно поверить, что в мире нет другой такой. Рёта. Да если меж нас хоть один, кто за кисть не возьмётся, луна в эту ночь. А не Цура. Хотя бы её, вор, украсть у меня не решился». Луна в окошке. Рюкан. Осень жизни моей, а луна совершенна, как прежде, всему вопреки. Иссе. Любованье луной, мер собравшихся на веранде, нет красивых лиц. Басё. Красная луна. Чья же всё-таки она? Ответьте детишки. Иссе. Вечерняя луна. На сковороде пищат слезняки-живородки. Иссе. Ясная луна, а под ней, как видите, моя хижина. Иссе. В свете ясной луны тростниковая лачуга притулилась с краю. Иссе. Со стражем моста, беседуя неторопливо, провожаю луну. Тайги. Из травы луговой, что прибито осенним вихрем, восходит луна. Тёра. Полнолуние. Расползается дымок по глади воды. Рансецу. Плавает чурок. То нырнёт, то отряхнётся. Луна. В волнах. Дзурю. Облака порой расходятся, чтобы люди полюбовались луной. Басё. Полнолуние. Гуляю вокруг пруда всю ночь напролёт. Басё. Полнолуние. Напорный столб веранды обопрусь спиной. Сёфу-ни. Полная луна. Куда бы ты ни пошел, она в небесных высях. Тиони. Полная луна, так прекрасна и чиста, плывет по небу. Тёра. На гребне утеса еще один примостился созерцать луну. Кюрай. В умывальнике постирал слегка луну и выплеснул вон. Рюхо. Нет в деревушке ни рыбы, ни даже цветов, лишь луны сияние Сайкаку. Ясная луна. Легли тени от деревьев, тени от людей. Бойсицу Быть может, луна сама подает нам голос. Кличит кукушка Бойсицу. Ясная луна И нигде не сыщешь тени, Чтобы вытряхнуть пепел. Фугёку. К деревцу груши пришёл, Чтобы полюбоваться полнолунием. Бусон. Бедный паренёк рушит, Рушит себе рис, любуясь луной. Басё. Одинокий дом в вышине над травами луга Луна заходит. Сики. Любовался луной, тень моя плетется обратно вместе со мною. Содо. Ликом полной луны любовался я лишних два года в нашем бренном мире. Сайкаку. Сноска. Предсмертная хайку знаменитого писателя и поэта Хайку и Хара Сайкаку который умер в 52 года. Средняя протяженность жизни в эпоху Эдо составляла 50 лет. Закатилась луна, оставив в комнате только уголки стола. Басё. Осенний ливень. Бреду по мокрой траве меж струй секущих. Бусон. Осенний ливень. К самым корешкам травы — Прибила светлячка. Итиро. Осенний ливень, а соломенный мой плащ Еще не промок. Бусон. В тех двух домишках отбивают тесто для моти Под осенним дождем. Басё. Сноска. Моти. Лепешки из рисовой муки. Осенний ветер. Дровосек с рыбаком в таверне — Распевают песни. Бусон. Встретил Вала, год назад я его и продал. Осенний ветер. Хякути. Осенний ветер. Накопилось немало дум в душе у Иссе. Иссе. Осенний ветер. Как любила она рвать красные цветы. Иссе. Какая печаль! Дрожит на ветру осенним леска удочки. Бусун. На смерть и сё. Сноска. И сё поэт Хайку из Канадзавы ученик Басё. Пусть надгробье дрожит от громких моих рыданий осенний ветер. Басё. На смерть дочери. Осенний ветер. Она больше не попросит Аленький цветок. Иса На цветы в юнка обрушился он поначалу Осенний вихрь. Тера Осенний вихрь по берегу разметал иголки сосен Моисецу. Спешившись, спросил, как зовется местная речка. Ветер осенний. Сики.